Глава 18. Делайте ваши ставки. Княжна внимательно смотрела на меня, пытаясь принять какое-то решение, и в ней явно боролись два вопроса — казнить или помиловать. Только сейчас я понял, что мне нужно было сдержаться и промолчать. Мое новое тело, в котором бурлят гормоны, в очередной раз выдало решение, полагаясь на эмоции, а не на холодный расчет. Ведь княжна тут практически без охраны, А раз я догадался о ее статусе, то представляю угрозу для ее безопасности, и изолировать меня или даже устранить какого-то простолюдина будет наиболее простым решением вопроса. Я старался не подавать виду, что сожалею о сказанных словах, но, судя по всему, я еще плохо контролирую свои эмоции, потому что, приняв решение, она спросила, «Уже сожалеете о том, что сообщили мне, кто я на самом деле?» «Врать было нельзя, так как у нее явно есть артефакт, который покажет, что я вру». «Есть немного. Мне, конечно, нужно было промолчать. Но боюсь, что если я понял, кто вы, то и другие смогут это понять. Поэтому я принял это довольно рискованное решение. Ведь вам проще меня убрать отсюда, чем доверить такую тайну. Тем более я не аристократ, а просто людин. И моя судьба никого, кроме родителей, не заинтересует», — ответил я. Вы довольно смышлены для своих лет. Так что мне с вами все-таки делать?» Спросила княжна, уже приняв решение. «А, «Оставьте все как есть. Я сделаю вид, что не знаю о вашем статусе, ну а вы забудьте то, что я вам сказал. Но примите дополнительные меры для своей безопасности». «Хорошо. Давайте сделаем, как вы просите. Будем считать, что вам показалось», сказала княжна, принимая свой естественный вид строгого директора школы. В ответ на это я кивнул и опять уселся на свое место, положив ногу на ногу. Девушка удивленно подняла брови, задавая немой вопрос. «Ну а что? Я должен вести себя естественно, чтобы другие не догадались обо всем», ответил я, разведя руками. «Хорошо. Но раз вы такой особенный, то я надеюсь, вы сможете выиграть все сегодняшние дуэли, а то вы разочаруете меня. Я лично приду смотреть, как они проходят» и при необходимости смогу помочь как целитель», — сказала она. «Благодарю вас за это. Теперь вы не оставили шансов моим противникам, ведь как я могу проиграть на глазах у такой замечательной красавицы, способной разбить сердце любого парня?» — сказал я, вставая и кланяясь в ответ. «Теперь я могу покинуть ваш кабинет, ведь звонок уже прозвучал, и мне нужно идти учиться», — спросил я. «Идите и постарайтесь выжить. Учтите». «Многие аристократы владеют родовыми техниками, которые идут вне ранга. Поэтому будьте осторожны и не разочаруйте меня», — сказала директор. «Выйдя из кабинета, я только кивнул поливающей из небольшой лейки цветы секретарше, Ведь, судя по каплям воды перед дверью, она явно подслушивала наш разговор». «Вы тут пролили воду. Смотрите, не поскользнитесь», — сказал я, хитро улыбнувшись и подмигнув ей, чем вызвал явный гнев в ее глазах. Но внешне это никак не проявилось. Выйдя из приемной директора, я отправился по пустым коридорам в свой класс. Подойдя к дверям, я постучался и, открыв дверь, произнес. «Прошу простить меня за задержку. Меня вызывали к директору. Могу я сесть на свое место?» Преподаватель, пожилой мужчина, внимательно осмотрел меня с ног до головы и спросил. «Ну и как прошла ваша встреча с директором? Надеюсь, вы смогли договориться с ней об отмене дуэлей?» спросил он. Встреча прошла замечательно. Она обещала лично прибыть на стадион и наблюдать за ходом поединков, — ответил я. «Значит, после занятий мы будем наблюдать, как ваше тело выносит с арены. Интересно, сколько вы собираетесь продержаться? Даже если предположить, что вы по рангу подмастерья, то к концу третьего боя ваш источник будет пуст, даже если вы возьмете с собой один из разрешенных накопителей. «А, -а, -а я собираюсь всех удивить». «И выиграть все дуэли, по возможности, за полчаса», — ответил я. «Ну что же, я тоже приду посмотреть на вашу дуэль и даже поставлю на вас один рубль, ведь ставка на вас один к тридцати, а пока можете занять свое место. Вы и так заняли много моего времени», — сказал преподаватель. Когда я уселся за свою парту, мой сосед показал мне кулак с большим пальцем вверх, а через минуту ко мне на парту упала от него записка. «Ты реально крут! Я на тебя тоже поставил 10 рублей! Надеюсь, ты продержишься хотя бы пару боев!» Было написано в ней. В ответ я только улыбнулся и стал записывать лекцию преподавателя. Во время урока большая часть девчонок с интересом поглядывали в мою сторону, чем радовали мое подростковое самосознание, хотя я и понимал, что это временный интерес. Когда началась перемена то никто из класса выходить не стал, хотя до этого в классе оставалось не больше половины учеников. Часть из них даже смогла переместиться ближе, якобы переговорить с другими учениками, и при этом все старались сделать вид, что не я интересую их. В то же время мой сосед, повернувшись ко мне, сказал, «Я сразу понял, что ты не так прост, как кажешься. В первый день вызвать семерых сильнейших школьников на бой, да еще и старшеклассников, это надо совсем быть безбашенным» но мне это в тебе и нравится. Дай дружить. Ведь кто-то должен будет носить тебе конспекты, пока ты валяешься на больничной койке, сказал он, протягивая мне руку. «Ха, это еще кто будет на больничной койке?» ответил я, пожимая ее. «Значит, не зря я сегодня решил прийти учиться, а ведь хотел задвинуть пару дней. Надеюсь, ты сможешь порадовать меня хорошим боем». «Слушай, а здесь действительно можно поставить на бой?» спросил я. «Из какой ты деревни вылез?» «Конечно можно, да это даже приветствуется!» «А что, хочешь поставить на свое поражение?» «Могу тебя огорчить. Там коэффициент совсем низкий. И меньше 500 рублей уже не берут. А я, как назло, все деньги забыл в другой форме. В казарме оказались только те, что дает отец мне на обед в школе. Опять мой слуга забыл переложить вещи из одного комплекта формы в другую», — ответил он. «А где можно поставить на себя?» Спросил я, наблюдая, как все школьники прекратили разговоры и прислушиваются к нашему разговору. Но лучше не торопись. Самые лучшие ставки будут перед самым боем, когда все узнают о тебе побольше. Я думаю, коэффициент 1 к 30 уже побит. И скоро он достигнет 1 к 50. На следующей перемене я отведу тебя к устроителю торгов. Только не надейся поставить на свой проигрыш, и это запрещено правилами. Участник может ставить только на свою победу. «Лучше скажи, из какой школы ты к нам перевелся?» спросил он. «Не помню. У меня после ранения частичная потеря памяти. Поэтому я многое забыл. Но надеюсь в ближайшее время все вспомнить», ответил я. «Ну, точно отмороженный. Даже память отшибла. Похоже, не слабо тебя приложила. Но я все равно рад, что ты попал в наш класс. Об этом будут говорить и через 10 лет. Поступок достойный уважения, как я раньше сам не додумался до этого» произнес он разочарованно. В этот момент прозвучал звонок, и все стали рассаживаться на своих местах. Похоже, мой сосед еще тот авантюрист. Второй урок по истории княжества я слушал со всем вниманием, но рассказывалась история до татаро-монгольского нашествия, и она мало чем отличалась от истории нашего мира, да и явно была отредактирована местными правителями. Поэтому было довольно скучно, и я стал продумывать стратегию своего боя. То, что с аристократами я буду биться в самом конце, для меня не очень хорошо. Они явно успеют приготовиться и, возможно, используют что-то из своих родовых техник. Но они как раз основаны на нетрадиционной магии, поэтому к ним стоит присмотреться. Возможно, я что-то смогу использовать в своих практиках. Минусом также является то, что я ни разу не видел настоящих дуэлей, а память прошлого владельца на этот счет богата. Ну и это хоть что-то. Для меня все должно решать скорость создания заклинаний, и, похоже, мне придется выложиться по полной на этих дуэлях, что не очень хорошо. Свои мини-бомбы я показывать не хочу. А вот ледяные шары с магией Земли внутри и ускорением ветра можно попробовать. Хотя преобразовывать энергию воды в энергию Земли не так и просто. Да и если противник будет очень быстро двигаться, мне потребуется не один шар, а сразу несколько — Вот только потренироваться в их формировании я не успею. Нужно на перемене куда-то отлучиться, чтобы попробовать создать одновременно несколько шаров с сюрпризом внутри. Тут у меня возникла идея создать ледяной шар с энергией ветра внутри. Если шар создавать неравномерным, а рифленым, как граната F1, то при попадании в препятствие она разломается на несколько крупных осколков, а энергия ветра даст сильное ускорение». Фактически, у меня получится мощная техника с большой зоной поражения, и тогда противнику будет сложно уклониться от моих гранат. Да, времени катастрофически не хватает. И опять я начинаю импровизировать. Вот почему не остаться у Радомира на пару месяцев? Я бы точно успел придумать новые связки, хотя должен признать, стимул у меня сейчас очень большой. Дождавшись перемены, я вместе с Олегом-соседом отправился делать ставки на дуэль. Для этого нам пришлось выйти из здания школы и отправиться в сторону арены для спаррингов и дуэлей. При входе было что-то вроде кассы, где уже толпилась группа школьников, чтобы сделать ставку. Увидев меня, все расступились, пропуская вперед к окошку, в котором был виден молодой парень, явно не из числа школьников. Первым к окну сунулся Олег и спросил «Какие ставки на новичка, если он выиграет все бои?» «Если он выиграет все семь боев, то вы получите один к 65. К сожалению, количество ставок ограничено, так как на победу ставят очень мало и, как правило, не больше одного рубля», — ответил он. «Но боев ведь должно быть восемь», — поправил я. «Вы уверены?» — переспросил он. «Да, я лично вызывал восьмого участника в столовой. Возможно, он забыл или не хочет драться. Парень, который охранял троицы аристократов», — сказал я. «Арчи? Странно». «Но об этом мне ничего не известно. Вам придется подождать пару минут, пока я уточню все детали», — ответил он и закрыл окно. Ждали мы молча, в то время как скопившаяся толпа школьников с интересом пялилась на нас, а некоторые стали отходить в сторону и звонить по телефону, о чем-то с интересом рассказывая. «Прошу простить за ожидание. Действительно, дуэлей с участием господина Краевского будет 8, и в связи с этим коэффициент на его победу будет равен 85 так как заявленный восьмой школьник имеет ранг подмастерья. Он прошел подтверждение своего уровня буквально на выходных, и данная информация пока еще не получила огласки», — произнес парень. «Ну как, ты еще не передумал ставить на свою победу? Победить двоих школьников уровня подмастерья — это довольно непросто, а с учетом, что восстановить полностью свой источник ты не сможешь, это похоже на безумие», — произнес Олег и с интересом наблюдая за мной. «Я все-таки рискну». «Да и вариантов у нас немного», — ответил я, после чего повернулся к сотруднику полигона и, протянув деньги, произнес. «Я ставлю 163 рубля на победу Краевского во всех восьми раундах». «Ставка сделана. Приложите палец к идентификатору, зарегистрируем ее», — сказал сотрудник. «Ух ты! Это сколько ж ты выиграешь, если победишь?» — спросил Олег достаточно громко, поэтому сотрудник, принимавший ставку, ответил. «Двенадцать тысяч четыреста шестьдесят рублей пятьдесят копеек. Это уже за вычетом налога на выигрыш». «Вот эта сумма! Мне такую только за год накопить можно, если откладывать все деньги родителей. Похоже, мне нужно срочно занять денег, чтобы поставить побольше. Ты явно не так прост, как кажешься. Извини, но вынужден тебя оставить», — произнес Олег и бегом понесся в сторону школы. «Не подскажете, где здесь можно потренироваться так, чтобы никто не смог подсмотреть? Хочу попробовать пару техник перед дуэлями», — спросил я. «Это нужно оплатить закрытую секцию для аристократов. Но с учетом того, что они сейчас свободны, и вы будете драться на дуэли, я для вас сделаю исключение. Но только в этот раз. Правая секция от входа. Приложите амулет к двери. У вас будет полчаса. Просьба не задерживаться там после окончания времени» сказал он, протягивая деревянный кругляшок на веревочке с написанными на нем иероглифами. Такому подарку я был рад, поэтому отказываться от него не стал. Войдя в тренировочный комплекс, как гласила вывеска над входом, я нашел нужную дверь с указанием одинакового номера и, приложив деревянный кругляшок, открыл дверь. Тут находились небольшая раздевалка с вешалкой полтора на три метра, и длинная комната шириной 8 метров и длиной 25 метров. Длина позволяет использовать все техники для имитации арены. Сняв пиджак, я, размяв плечи, попробовал напитать первый шар воды, но сделать его рифленым у меня получалось, только подключив магию ветра. Через пару минут добился появления в руке небольшого шара диаметром 15 сантиметров. После этого я метнул его в каменный манекен. Шар разлетелся на много крупных осколков. Следующим создал полый шар с рифленой поверхностью и также метнул его в манекен. Создать его удалось быстрее, так как магии требовалось меньше из-за пустоты внутри него. Но и третьим этапом, создавая полый шар, напитал его магией ветра внутрь полого пространства. Метнул изо всех сил в манекен, добавив ветра. Взрыв был очень мощный, а часть осколков долетела до меня. Судя по силе полета этих осколков и по тому, как они ударялись по бетонной поверхности, стоящий рядом человек получит серьезные повреждения. Сделав несколько повторных шаров, я попробовал разные размеры и, соответственно, мощности ледяных гранат. После этого я принялся экспериментировать в создании сразу нескольких айсболов. Создавать их одновременно мне не удавалось. Но можно сделать последовательно один за другим с разницей в полсекунды. В результате чего на руке появилось пять ледяных шаров диаметром 8 см, и на все мне требовалось 3,5 секунды. Это, конечно, дольше, чем может кастовать подмастерье, но достаточно для удара по площадям. Дальше я занялся одновременным созданием разных техник и одновременным созданием нового щита, экспериментируя при этом с толщиной, диаметром и вариантами покрытия. Я даже создал щит с полой прослойкой внутри, которая при нарушении наружного слоя должна выплескивать свою энергию наружу. Это можно использовать против очень мощных огненных заклинаний. Пока оставалось пара минут, я потренировался в создании двух щитов одновременно и в смене атакующих и защищающихся рук, что оказалось довольно непросто. А еще я попробовал сделать это на бегу, а не стоя на одном месте. Могу сказать, что я понял. Большим недостатком является то, что кастовать заклинания на бегу не так и просто, как мне казалось раньше, а значит, нужно усиленно тренироваться в этом направлении. Небольшой писк известил меня о завершении моего времени, а значит, у меня есть минут 20, чтобы накопить опустошенный наполовину источник. Для этих целей я выбрал фонтан при входе в небольшой парк. Усевшись на траву рядом с проходящими линиями, я начал впитывать в себя недостающую мне ману. За пару минут до звонка я отправился в класс забирать свои вещи, полностью готовый к предстоящим поединкам. При подходе к входу в школу я почувствовал пристальный взгляд и посмотрел наверх. На меня из окна смотрела молодая княжна, которая отодвинула в сторону штору. А я помахал ей рукой, от отчего она отпрянула внутрь кабинета. И только тут я заметил, что на окне висит магическая вязь, похожая на вязь скрыта. А это означает что я смог увидеть книжну под покровом невидимости. Вот это я сильно дал маху. Теперь придется многое ей объяснять при следующей нашей встрече, подумал я, направляясь в свой кабинет за вещами. В этот момент прозвучал звонок, и ученики стали выходить из распахнувшихся дверей кабинетов, но, встречаясь со мной, старались не попадаться под ноги. В результате я шел, как хищник, в море, в окружении мелких рыбин которые сбиваются в косяк для отвлечения внимания плотоядного гиганта.